Чин есть, благородный, сытый, трезвый, чего же тут еще. Позватался, благословили, про преданное не спросил, даже молчок, словно он не человек, а дух бесплотный, и без преданного может. Назначили и день, когда венчать. И что же вы думаете, а? За три дня до свадьбы приходит ко мне в лавку этот самый Катавасов, глаза красные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 Наклонно, говорит, к мишуре, не знает труда, с молоком матери всосала. И не помню, что она там всосала. Говорит, а сам плачет. А я? Я, сударь мой, побронился только, отпустил его. И к мировому не сходил, и начальство его не жаловался, по городу не срамил. Пойди я к мировому, так небось испугался бы срама, женился бы. Начальство, небось, не поглядело бы, что она там всосала. Коль смутил девку, так и женись. Купец он Клякин, слышали? Даром, что мужик, а подикся какую штуку того. У него жених тоже упорствовать стал. В приданом заметил что-то, как будто не то. Так он, Клякин-то, завел его в кладовую. Заперся!